Сигмон чувствовал себя лишним. Он сделал все, что мог. И теперь оставалось только дожидаться, чем кончится дело. Не привлекать внимание вампиров. Вот все, что сейчас нужно. И все же, пока Тасмат и Орли, разделенные десятком шагов вощенного паркета, сверлили друг друга пылающими взглядами, Сигмон осмотрел зал. Старших за спиной Тасмата оказалось намного больше, чем за спиной Орли. Сигмон не думал, что дело дойдет до настоящего сражения но такое разделение показывало, что никаким равновесием и не пахло. Большинство вампиров приняли в сторону Тирата и выстроились вокруг него. Сторонники Орли были не столь многочислены, но отступать не собирались. Оглянувшись, Тан заметил, что его окружило плотное кольцо вампиров помоложе, но все они смотрели вперед на Орли и Тирата. И еще он заметил, что братья Тиам, покинув свой пост, теперь стояли внутри зала, у самых дверей, и внимательно наблюдали за действием. Их одинаковые лица были одинаково отстраненными. И Сигмон подумал, что они не будут вмешиваться, хоть и пропустили их с Орли в зал. Жаль. От таких союзников он бы не отказался. Орли, подал голос Тасмат, надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что именно ты говоришь. Я старшая, спокойно ответила вампирица. Я всегда знаю, что говорю и кому. Рига де Сальва? конечно, является наследником Теума. В этом, надеюсь, никто не сомневается. Но жив ли он? — Ты хочешь сказать, что я лгу? — спросила Орли, и ее голос дрогнул от гнева. — О нет, госпожа! Вампир улыбнулся и отвесил ей поклон. Но тебя могли обмануть. — Исключено! — вмешался толстяк Роума. Я проверил человека. Он не лжет. Тират небрежно махнул рукой, отметая слова Дерива. Ерунда, бросил он. Его тоже могли обмануть. И не мне рассказывать вам, уважаемый Роума, как плетутся интриги. Любой из старших мог назваться Ригу или даже внушить человеку, что он видит Рига де Сальва. Это возможно, признал маг. Я верю человеку, вмешалась Орли. Он знает, о чем говорит. Сигмон? Орли, твоя вера в то, что брат жив, понятно и трогательно. Но совершенно рационально, отозвался Террат. Мы все понимаем твои чувства. Но взгляни на все это глазами наследницы, а не сестры. Орли вспыхнула. Ее щеки тронул легкий румянец, И она открыла рот, чтобы ответить грубостью. Но Шаил тронул ей за локоть. И вампирица смолчала. Кира заметил это и улыбнулся. Из этой ситуации есть один выход, сказал он. Зал замер. Симон почувствовал, как кольцо вампиров вокруг него сжимается. Старшие взялись за рукояти клинков, и в воздухе повисло напряженное молчание. Тан подался вперед, готовясь в любой момент выдернуть орли из круга вампиров и утащить за спины старших из клана Нака. «Думаю, следует послать гонца в вен», — сказал Тасмат, и улыбнулся, демонстрируя белоснежные клыки. «Пусть он найдет Риго». Зал выдохнул, и по толпе пробежал шепоток. Сигмон ощутил, как напряжение спало и вампиры расслабились. Он тоже облегченно вздохнул. Но тут заметил, как Шаил и Раума переглянулись. Похоже, они не ожидали такой развязки. Все складывалось слишком удачно. Но, громко произнес Тират, и шепот смолк. Это лишь одна сторона дела. Обсуждение наследника Тиума пока откладывается. Надеюсь, благородные господа не забыли, что мы собирались здесь не только из-за этого ведь мы еще не говорили об одном важном деле – о моей свадьбе». Орли скинула голову и гневно взглянула на Террату. Вампиры разом заговорили, а Шаил и Раума снова переглянулись. Сигмунд шагнул вперед и встал точно за их спинами. «Тише!» – громко сказал Тасмат. «Тише, старшая!» Терат крикнула Орли. «О чем ты говоришь? Никакой свадьбы не будет!» «Разве?» «Вампир!» растянул бескровные губы в злой улыбке. «Милая Орли, а по объявлена объявлены и еще год назад. Это вопрос решенный, моя госпожа». «Ты не заставишь меня». Орли сжала кулаки. «Ригу не позволит». «Завтра день свадьбы», — бросил Теран. К нему готовилось все графство. «Неважно, кто будет наследником. Главное, ты станешь моей женой». Или слово наследника рода Тиума. «Пустой звук». Если это так, благородный лорд, стоит ли передавать роду де Сальва железный венец? Не возведем ли мы на трон род лжецов?» Орли вздрогнула, словно ей отвесили пощечину. Ошеломленная, она открыла рот и снова закрыла, как будто ей не хватало воздуха. На щеках проступили розовые пятна. «Это его цена за Ригу», шепнул Шаил толстяку. «Неплохой расклад», отозвался тот. «Для Тирата. Он своего не упустит». Риго не допустил бы этого брака. Но неизвестно, вернется ли он. А если и вернется? Толстяк замолчал. Но Сигмон понял, что он хотел сказать. Даже если Риго вернется, он будет в смертельной опасности. Я откинжал, кинжал, или что там принято у вампиров. И Тосмат снова будет стоять на каменных ступенях, ведущих к трону. Ведь следующий на трон претендует сестра Риги, Орли де Сальва. Орли, тихо сказал Шаил, это приемлемо. Если Рига вернется и станет правителем, он освободит тебя от этого брака. Если не вернется, ты станешь правительницей. Это разумно, шепнул Толстяк. Это поможет избежать резни. Все кланы будут довольны этим решением и поддержат его. Орли обернулась. и Тан увидел, что она вот-вот заплачет. Вампирица выглядела растерянной и удивленной, словно ее предали лучшие друзья. Похоже, она не ожидала такого. Тан понял, что она просто не привыкла к предательству, что она поражена жестоким расчетом кланов. «Но я не хочу!» – жалобно прошептала она. «Не хочу!» Вампиры за спиной терраты разразились приветственными криками, и хор их голосов громом раскатился по залу. Вампир залпом выпил вино, разбил бокал, опул и пошел к невесте. Она обернулась к террату и замерла, как жертва при виде охотника. Ее плечи опустились, и Сигмон догадался, что она все-таки заплакала. Этого он стерпеть не мог. Он шагнул вперед, и главы клана, оттесненные широкими плечами, разошлись в стороны. Тан встал рядом с Орли. «Стой!» Бросил он Тасмату. Тот остановился на полпути, скорее от неожиданности, чем повинуясь приказу. Его брови удивленно вздернулись, а из-под верхней губы показались клыки. «Она моя!» твердо сказал Сигмон и положил руку на плечо Орли. Вампиры зашумели. За спиной Тана крикнули что-то обидное. Но ему было все равно, что. Не отрываясь, он смотрел в бездонные черные глаза старшего вампира клана Тасмат и чувствовал, как внутри просыпается зверь. Чудовище, чье отметину он нес на теле. Пришло его время, и Сигмон больше его не боялся и не собирался удерживать. «Ты в своем уме, червяк?» бросил тиран, так и не справившись с удивлением. «Она моя!» — повторил Сигмон, чувствуя, как плечо Орли вздрагивает от беззвучных рыданий. Шаил поддался вперед и вцепился плечо Сигмона, сжал, как кузнечными клещами, рассчитывая осадить наглого человека. Но он не почувствовал боли. Он поднял руку и сорвал ладонь вампира с плеча, силой, недоступной человеку, так резко, что пальцы Шаила хрустнули, и тот зашипел от боли. Тират скрестил руки на груди и насмешливо глянул на Тана, взглядом с ног до головы. Один из вампиров, стоявших за его спиной, рассмеялся. Опомнившаяся толпа подхватила смех. «Ты, видно, повредился в рассудке, мешок с костями», бросил Тират. «Женщины клана не имеют ничего общего с такой падалью, как ты». «Тут нет падали», спокойно ответил Сигмон но если ты сейчас не уйдешь, она тут появится». «Еда заговорила», — усмехнулся вампир. «Она угрожает. Ничего смешнее я еще не слышал». «Смотри, не подавись едой, упырь», — бросил Тан. Терат нахмурился, и усмешка исчезла с его губ. Клыки остались. Вампиры, стоявшие за его спиной, зашумели. «Прочь с дороги, мразь!» — прошепел он. «Жди, пока настанет очередь угощения для праздничного стола». Два молодых вампира со знаками паука вышли из толпы и направились к Сигмону. Он подобрался, готовясь к схватке. Но вампиры остановились. Не так быстро старшие донеслось от стены. Толпа расступилась Резво, словно ее, рассекли клинком. И Сигмон увидел братьев Теум. Они стояли друг напротив друга. Один у правой стены, другой у левой. И оба сжимали обнаженные клинки. Не торопись, Тасмат. То Бросил тот что стоял справа. И Сигмон догадался, что это более разговорчивый из братьев. Фуат. Вампиры из клана Тасмата убрали руки от клинков. Быстро. Слишком быстро. Можно сказать, отдернули. Не вмешивайся, прошипел Терат. Ваше дело охранять зал совета. Мы храним не только тела ночного рода, но и традиции, ответил страж. Ты не забыл, что на женщину предъявлены права? Два претендента на ее руку. Дело Должно решить так, как решали его наши предки. Дуэль? Тират скривился. С этим куском мяса? Он не нашего рода. Презренный человек, животное. Он не может претендовать на женщину-клана. Тем более на наследницу венца. Вампиры одобрительно зашептались, поддерживая Тасмата. Среди них было много и тех, кто стоял за спиной Орли. Дуэль с едой станет оскорблением всего нашего рода, продолжал терат Это неслыханно. Все традиции предков будут попраны. Может, этой слякоти еще и железный венец предложить?» Толпа ответила возмущенными криками. Гул стоял такой, что нельзя было разобрать слов. Но Сигмон чувствовал. Еще немного, и на него набросятся все вампиры, собравшиеся в зале. Они просто раздерут его на части, наплевав на все нимые приличия. И братья и его не спасут, просто не успеют. У него оставался только один шанс. Тират, — крикнул он, силясь перекричать толпу. «Так сражаться с человеком ниже твоего достоинства?» «Это просто оскорбление», — прошепел Тасмат. «Люди скот, со скотиной не сражаются, ее забивают. Ты недостоин даже моего плевка». Тан рванул ворот рубахи и сорвал с себя лохмоти, едва прикрывавшие тело. Потом развел руки в стороны и замер, с удовольствием вслушиваясь в гробовую тишину. Еще никогда он не был так благодарен Фаамару. Еще никогда он не радовался так печати чудовища на своем теле. «Что ты скажешь о нечеловеке, упы?» Бросил он, он онемевшему Тирату. Вампир не ответил. Он смотрел на черную шкуру, затянувшую торстана, словно кольчуга. И все никак не мог отвести от нее взор. В «Тират!» – гаркнул Сигмон. Вампир вздрогнул и отступил на шаг. «Кто ты?» спросил он, заглядывая Тану в глаза. Кто ты такой? Не твое дело, кровосос. Процедил Сигмон, зная, что сейчас его зрачки превращаются в щелочки, как у дикого зверя. Я не человек. Моя кровь не для тебя. Тебе этого достаточно. Или ты струсил, упырь? В наступившей тишине эти слова прозвучали как гром. Первыми опомнились вампиры кланов Нака и Рива. Они не питали теплых чувств к терату. И потом из их рядов прозвучало первое. «Трус!» «Я не боюсь никого и ничего, тварь!» Зло бросил Терат. «Но твоего слова мало. Пусть ты не еда, но что скажет женщина? Быть может, он все-таки предпочтет мужчину своего рода, а не ярмарочного уродца!» Ответ он получил мгновенно. Орли поднялась на цыпочки и звонко на весь зал поцеловала Сигмона в щеку. Террат побледнел от злости, как простыня. А Шаил, стоявший за спиной Орли, хмыкнул. «Дуэль!» — возвесил Фуат. «Решение принято. Раступитесь, старшие! Дайте им место. Пусть схватятся один на один, сила на силу, как это не раз бывало в этом замке». Вампиры поспешно раступились, освобождая зал, и отошли к столам. Большинство сразу же наполнили бокалы, предкушая занимательное зрелище. Последней ушла Орли, жав на прощание руку Сигмона. Слов не понадобилось. Тан знал, что будет биться за Орли, Не за то, чтобы нарушить планы Тасмата, как наверняка полагал Шаил, а за нее. И она это знала. Теперь в центре зала остались только Тират и Сигмон. Они стали лицом к лицу, готовясь вступить в схватку. Братья Тиу вложили клинки в ножны и подошли ближе. Тират медленно расстегнул пояс и отдал Фуату вместе с клинком. Сигмон, надеявшийся заполучить обратно свой меч, поджал губы. «Вот значит» как проходят дуэли упырей. Фуат взглянул на Тана, покачал головой, но ничего не сказал. Братья отошли к столам, и Сигмон остался один на один с вампиром, со старшим, главой клана. И он не жалел об этом. Зверь просился наружу. Он требовал свободы, и Сигмон знал, что нужно делать. «Начинайте!» – крикнул Фуат.